Глава 20. В 16-летнем возрасте мы со Сторми Левелин провели вечер на ярмарке. В одном павильоне набрели на предсказывающую будущее машину размером с телефонную будку высотой в 7 футов. Нижние три занимало закрытое основание, на которое поставили стеклянный ящик. На табличке мы прочитали, что в ящике находятся мумифицированные останки цыганки, карлицы, известные своими точными предсказаниями. Усохшуюся, пугающую фигуру, скорее мы видели перед собой куклу, сплетенную из гипса, бумаги, воска и резины, а не мумифицированный труп, нарядили в яркие цыганские одежды. За четвертак машина выдавала прямоугольник бумаги с напечатанным на нем ответом на ваш вопрос. Четвертак – не такие уж большие деньги за изменяющие жизнь предсказания, но мертвые могут брать по минимуму, потому что им нет нужды покупать еду и подписку на кабельное телевидение. Молодая пара, подошедшая к машине раньше нас, спросила, ждет ли их долгая и счастливая семейная жизнь. И хотя они скормили мумии-цыганки восемь четвертаков, им ни разу не удалось получить ясный и четкий ответ. Мы со Сторми слышали, как потенциальный новобрачный Джонни зачитывал все ответы своей девушки, и хотя предсказательность отвечал расплывчато, их смысл не укрылся от нас. И один из ответов гласил, «Во фруктовом саду, где растут больные деревья, созревают ядовитые фрукты». Остальные тоже не вселяли особой надежды. После того, как Джонни с подругой отбыли в тягостном раздуме, мы задали ему и цыганке тот же вопрос, что и предыдущая пара. На медный поднос выпала карточка с надписью Вам суждено навеки быть вместе. Сторми вставил ее в рамочку под стекло и повесил над своей кроватью, где она оставалась несколько лет. Теперь в рамочке поменьше табличка стоял на прикроватном столике в моей спальне-гостевой башни. После гибели Сторми у меня и в мыслях не было в злобе уничтожить карточку. Злобы я не испытывал. Никогда не проклинал человека или Бога за случившееся. Печаль – мой удел с того самого дня, так же, как смиренное осознание собственных недостатков, которым не числа. Чтобы не позволить печали сокрушить меня, я стараюсь сосредоточиться на красоте мира, который проявляется везде в своем бесконечном разнообразии, от крошечных диких цветов и переливающихся всеми цветами радуги калибри который пьют их нектар до ночного неба, высвеченного мириадами звезд. Поскольку мне дано видеть души мертвых, задержавшихся в нашем мире, я знаю, что за его пределами лежит что-то еще, место, которому они принадлежат, и куда я уйду в положенный мне день. Таким образом, нельзя сказать, что предсказание мумии цыганки лживое. Оно еще, возможно, исполнится, и я держу печаль в узде, рассчитывая, что так и будет. Покинув пик Мунда, Я постоянно носил карточку предсказательницы при себе. Она побывала во всех местах, куда направляла меня моя интуиция. Но из страха потерять ее в момент каких-то отчаянных действий я не держу ее при себе постоянно изо дня в день. Недавние события убедили меня, что обитающая в Роузленде зло не знает аналогов. Анна Мария мне только помощник, но щиты, шансы дожить до завтрашнего утра не представлялись мне высокими. Я не вбил себе в голову глупую идею, будто эта карточка мумии цыганки с пятью словами, находясь при мне, сделает меня неуязвимым. Но я чувствовал, может, эта идея не менее глупая, что властям на другой стороне, куда я попаду, если умру и покину наш мир, придется отвести меня к Сторме, поскольку я предъявлю доказательство того, что нам обещана вечная жизнь вместе. Если кто-то считает меня глупцом, я возражать не стану. Дурости во мне столько же, что и у любого, больше, чем у некоторых. Я постоянно помню об этом и не нахальничаю. Нахальство зачастую приводит к смерти. Я отогнул скобки на задней стороне рамки, убрал картонный прямоугольник, достал карточку. Сунул под одно из пластиковых окошек бумажника. Другие окошки пусты. Я не ношу с собой фотографии Сторми, потому что не нуждаюсь в ней. Ее лицо, улыбка, фигура, красота изящных рук, голос хранятся в моей памяти. Память она живет, двигается, смеется, тогда как фотография может предложить лишь застывший момент жизни. Поверх свитера я надел пиджак спортивного покроя, который приобрел, когда отправился за покупками в город. Я не старался поменять мой имидж. В пиджаке имелись карманы, и он позволял что-то под него спрятать. В соответствии с указаниями Ноя Волфлоу я закрыл на защелку узкие заборные решетки окна и задернул шторы. Включил все лампы, чтобы позже, после наступления темноты, свет, проникающий в щели между штормами, предполагал, что я дома. Заперев дверь своих апартаментов, я поднялся по каменной винтовой лестнице в вестибюль второго этажа. Костяшки моих пальцев только приближались к двери, когда она распахнулась, так что постучать я и не успел. Рафаэль, золотистый ретривер, которого мы спасли в Магик Бич, лежал на полу, держа передними лапами косточкой на Боун и энергично ее жевал. Завелял хвостом приветствуя меня», но Найло он прочно приковывал его внимание, и он не желал отвлекаться на почесывание груди или живота. Бу находился в другой комнате или отправился обследовать Роузленд. Собака-призрак, он мог проходить через стены, если возникало такое желание, и проделывать все присущее призракам. Но я и раньше замечал, что его, так же как и любого живого пса, отличает здоровое любопытство, и он обожает исследовать новые места. Портьеры Анна Мария не раздвигала, так что освещение обеспечилось, как прежде, двумя лампами с абажурами из цветного стекла. Анна Мария сидела за тем же маленьким обеденным столом, только ни для нее, ни для меня не дымились кружки с чаем. Вместо них на столе стоял неглубокая синий миска диаметром 18 дюймов, наполненная водой, в которой плавали три огромных белых цветка, чем-то похожие на цветы магнолии, но размером побольше, никак не меньше канталуп с лепестками такими толстыми, что они казались искусственными, сделанными из воска. Мне уж доводилось видеть эти цветы на большущем дереве, растущем рядом с домом, в котором она некоторое время жила в Магик-Бич. Однажды мы вместе ели за столом, на котором три цветка плавали в такой же неглубокой миске. Знать название того, что окружает нас, один из способов отдавать дань уважения красоте этого мира, который поддерживает меня и помогает не поддаться печали. Я знаю название многих деревьев, но не того, на котором растут такие цветы». «Где ты их взяла?» — спросил я, подходя к столу. Свет лампы падал на цветы, и вощеные лепестки отражали его на Анну-Марию, и этот отблеск обманывал глаз, создавая впечатление, что ее лицо светится изнутри. Она улыбнулась. «Я сорвала их с дерева. Это дерево растет в Магик-Бич». «Это дерево здесь, Одди!» Я лишь однажды видел дерево с такими цветами, то самое безымянное в Магик Бич, широко раскинутыми черными ветвями и восьмидольчатыми листьями. «Здесь, в Розленде, я облазил все поместье, не видел ни одного дерева с такими цветами». «Оно здесь точно так же, как ты». Менее чем неделю тому назад она проделала фокус с одним таким цветком. Мою подругу, женщину по имени Блоссом, которая при этом присутствовала, фокус этот потряс до глубины души. Теперь, похоже, она потрясла иное Волфлоу, хотя созданные ею иллюзии подействовала на него наверняка не так, как на Блоссом. В «Магик Бич» ты обещала мне что-то показать посредством такого цветка. И покажу, ты запомнишь это на всю жизнь. Я отодвинул стул, на котором раньше сидел. Прежде чем уселся, она подняла руку, останавливая меня. Не сейчас. Когда? Всему свое время, странный ты мой. Ты это уже говорила и говорю снова. Как я понимаю, сейчас у тебя неотложное дело. Да, я нашел того, кому я нужен, мальчика, который не называет мне своего имени. Я думаю, он действительно ее сын, если в этом может быть хоть какой-то смысл. Отражение лепестков цветов, которые плавали в миске, подсвечивали ее большие темные глаза. У тебя нет времени на объяснения, да они мне не нужны. «Делай, что должен». Что-то ткнулось мне в руку. Посмотрев вниз, я увидел материализовавшегося Бу. По ощущениям, он ничем не отличался от настоящего пса. Все призраки под моим прикосновением приобретают плоть. Его теплый язык лизнул мои пальцы, но мокрыми они не стали. «И помни, что я говорил о тебе раньше», — добавила Анна-Мария. «Если ты усомнишься в справедливости своих действий, ты умрешь в Роузленде. Не ставь под сомнение благородство своего сердца». Я понимал, почему она напутствовала меня такими словами. Не так уж и давно в «Магик Бич» произошли некие события, по ходу которых мне пришлось убить пять человек, замешанных в террористическом заговоре, в том числе красивую молодую женщину с большими чистыми глазами. Если бы я не убил их, они убили бы сотни тысяч людей, возможно, миллионы, и они убили бы меня. Но убийство, особенно женщины, даже при самозащите, опустошает меня. Я ужасаюсь самому себе». Потому-то я в самом начале сказал вам, что в последнее время я пребывал не в лучшем расположении духа и не мог найти что-нибудь веселое в любой ситуации, как это обычно случалось раньше. По этой же причине мне снился Асвенцим, и я боялся умереть дважды». «Ты нужен мальчику», — напомнила Анна-Мария. Еще раз взглянув на цветы, я направился к двери. «Молодой человек», — я взглянул на нее, — «верь в справедливость своих действий возвращайся ко мне. Ты мой защитник». Ретривер и белая овчарка смотрели на меня. Ни один не вилял хвостом. Генри Уорд-Бичер в свое время сказал, «Собака создана специально для детей. Она бог веселья. Я с этим согласен. Но собаки иной раз могут посмотреть так серьезно, как удастся далеко не всякому человеку. Словно они могут видеть будущее и ужасаются тому, что тебя ждет». Я покинул апартаменты Анны Марии, плотно закрыл за собой дверь, нашел в кармане ключ и запер ее.